Глава девятнадцатая. Разлука. Третий месяц осени. Запрос наместника южной провинции Донага королеве Дроу-Алаур. Почему не приходят донесения? Какова обстановка в Черных горах? Постскриптум. Ты успокоилась? Доклад королевы Дроу-Алаур наместнику южной провинции Донагу. Обстановка превосходна. Меня до сих пор не предал никто из тех, кому я верю. Постскриптум. Нет. Первый месяц зимы. Запрос наместника южной провинции Донага, королеве Дроу-Алаур. Очень рад. Хотя бы у кого-то все в порядке. Пришли, пожалуйста, отчеты о состоянии армии и других ресурсов за год. Это может быть важно. Постскриптум. Так что же ты отвечаешь сама, а не поручишь переписку кому-то из доверенных людей? Доклад королевы Дроу-Алаур, наместнику южной провинции Данагу. Отчеты выслала. Хочу и пишу. Тебе не удастся со мной поругаться. В королевстве и правда все спокойно. С наступающим восходом звезды тебя. Второй месяц зимы. Запрос наместника южной провинции Данага королеве Дроу-Алаур. Если и правда хочешь, то пиши чаще. Я постараюсь отвечать, хотя у нас тут не все спокойно, но я все равно рад каждому твоему письму. Празднование прошло не слишком хорошо вокруг интриги. Я бы предпочел провести эти дни с тобой. С новым ликом тебя, моя королева». Доклад королевы Дроуалаур, наместнику южной провинции Данагу. «Что случилось? Я могу как-то помочь. Я расставила ловушки. Посмотрим, был ли ты прав». Я тоже очень скучаю. Надеюсь, ты скоро разберёшься с делами, и мы сможем встретиться еще раз. Обещаю не обижаться на шутки. Отправляю тебе небольшой сувенир. Хотела преподнести его тебе к восходу звезды, но долго не могла придумать, что подарить вампиру, у которого все есть. Надеюсь, он отвлечет тебя хотя бы чуть-чуть. Третий месяц зимы. Запрос наместника южной провинции Данага. Королеве Дроу Алаур, не думаю, что можешь. Не хочу тебя впутывать. Пока справляюсь сам. Если со мной что-то случится, и вон с тобой свяжется, я надеюсь. Алаур, если я ошибся, буду только рад, но будь осторожна, я не хочу тебя потерять. И помни, империя всегда поддержит твою власть. Не стесняйся просить. Увидеться раньше осени мы вряд ли сможем. Но осенью точно, даже если Солнце свалится с неба, особенно если свалится. Потому что тогда мы сможем купаться целыми днями. Я даже скучаю по твоим обидам. Ты такая забавная, когда злишься. Представляю твое лицо, когда ты читаешь эти слова. Твой подарок оказался как нельзя кстати. Письмо пришло в день моего обращения. Я заколол его на плаще и всем говорю, что это знак преданности от королевы подгорного царства. Меня стали бояться еще больше. Спасибо. Доклад королевы Дроу-Алаур наместнику южной провинции Данагу. Данаг. Это мой подарок, а не знак преданности королевы. Не смей воспринимать его как символ покорности моего народа. Верни обратно. Вот и хорошо, что я тебя не увижу целый год. иначе просто убило бы на месте. И, кстати, Вейл во всем сознался. Он говорит, что хотел держать заговор под контролем. Но мы все равно пока не можем уличить и лень, и принцев. Одним из них был Шриаф Аркиндам, и он уже поплатился за свои дела. Второй — Вион де Ринц. Если со мной что-то случится, ты знаешь, кого винить. Экстренный доклад королевы Дроу-Алаур, наместнику южной провинции Донагу. «У нас наступили небывалые холода. Хочу на тебя злиться, но не могу. Я скучаю по твоим рукам, Донаг, по твоему теплу. Как вампир может быть таким теплым? Не знаю, как я протяну без тебя целый год. Прости, что снова вышла из себя». В неочередной доклад королевы Дроу-Алаур, наместнику южной провинции Донагу. Последнее письмо писала не я. Если еще не вскрыл, порви его вместе с конвертом. Первый месяц весны. Запрос наместника южной провинции Донага королеве Дроу-Алаур. «Я все прочел, моя каменная королева. Все три письма мне безумно понравились. Даже не подумаю ничего рвать». Я все их храню в кожаной папке в тумбочке около кровати и перечитываю, когда наступают вот такие холода. Хорошо, если Вейл не лжет, но на твоем месте я бы не спускал с него глаз. Полуправда тут, полуправда там. А где же правда? Извини, что долго тянул с подарком. Думаю, книг у тебя и так уже много, а эта безделушка попалась мне только сейчас. Это концентратор магии. Он носится на правой руке. Его можно зарядить на десяток заклятий, чтобы активировать их мгновенно. Я приложил то, что сам знаю об этой штуке. Возможно, ты знаешь даже больше. Доклад королевы Дроу Алаур, наместнику южной провинции Данагу. Не могу поверить, что тебе больше тысячи лет. Эта штука называется «Глаз БиХевера. Это один из десяти утраченных артефактов Матрон. Много сотен лет назад мой народ отвоевал его у королевы Ящериц. Стой, Данак, ты не можешь не знать, что это такое. Ты же участвовал в войне наследия, когда были свергнуты Матроны. Я пока не разобралась во всех его свойствах, но один только вид этой штуки на моем запястье усилит мою власть втрое. Спасибо, Дан. Как всегда, потрясающий подарок. Но книги все равно присылай. Хочу знать, что тебе нравится. Второй месяц весны. Запрос наместника Южной провинции Донага, королеве Дроу, Алаур. Что, правда? Ладно, ты меня подловила. Эта штука пролежала у меня в кладовке лет пятьсот, а сейчас попалась на глаза. Кажется, для вампира она бесполезна, так что я ничего не потерял. Я твой подарок тоже узнал? Это ведь сосуд с кровью дракона. Не могу отказать себе в удовольствии носить его при дворе. Так что придется тебе потерпеть. Но я постараюсь не кичиться слишком сильно тем, что он от тебя. Буду говорить от неизвестного обожателя. Время бежит незаметно, холода прошли, но погода при дворе не стала лучше. Надеюсь, у вас наступит летнее затишье, и хотя бы ты будешь в безопасности. Прилагаю пару книжек, тебе должны понравиться. Доклад королевы Дроу Алаур. наместнику южной провинции Данагу. «Я тебя ненавижу, проклятый вампир. Я не твой безымянный обожатель. Если хочешь получить от меня еще хоть одно донесение, тебе придется прислать сюда армию». Внеочередной доклад королевы Дроу-Алаур, наместнику южной провинции Данагу. «А книжки мне понравились, особенно «Тени каменного леса». Интересно, она с намеком?» «Я тут тоже нашла кое-что, что тебе было бы полезно почитать. Отправляю вместе с письмом». Третий месяц весны. Запрос наместника южной провинции Донага королеве Дроу-Алаур. «Они все с намеком о королева моего сердца. Узнала себя, да? С удовольствием почитаю то, что ты прислала. Как у тебя дела? Что-нибудь еще прислать?» Доклад королевы Дроу Алаур наместнику Южной провинции Донагу. Ничего не нужно. Торговля идет отлично. Бомба так и не взорвалась, и теперь уже думаю, до осени не взорвется. Может, мне самой к тебе приехать? Тут все равно нечем заняться. Первый месяц лета. Запрос наместника Южной провинции Донага, королеве Дроу Алаур. Алаур, я плакал от смеха, когда это читал. Все ваши герои похожи на тебя, как две капли воды. У вас что, шестеренка в заднице? Трется обо что-то постоянно и не дает вам жить спокойно. Присылай еще, только не самые известные. Легенду о потере я уже знаю, как и историю темного принца. Приезжать не нужно. Не стоит показывать при дворе, что ты для меня значишь. Осталось совсем немного, и я выберусь в Карасан или в кер -Ис. Как лучше. Доклад королевы Дроу Алаур наместнику Южной провинции Данагу. Я тебе больше ничего не пришлю. Я хотела поделиться с тобой тем, во что верю, но видимо напрасно. В неочередной доклад королевы Дроу Алаур наместнику Южной провинции Данагу. Если и встречаться, то лучше в Карасане. Я сыта по горло делами королевства и хочу отдохнуть. Третий месяц лета. Доклад королевы Дроу Алаур. Наместнику южной провинции Донагу. «Донаг? Почему ты не отвечаешь? Два месяца прошло. В королевстве все спокойно, стоит дикая жара. Зато урожай обещает быть богатым. Мы даже можем выслать излишки в обмен на что-то. Но я чувствую себя как-то странно. Отправила тебе еще несколько легенд. Давай сделаем вид, что ничего не произошло». Первый месяц осени. Доклад королевы Дроу-Алаур, наместнику южной провинции Данагу. «Данаг, это уже не смешно. Я чувствую себя отвратительно. Как от мыслей о нашей ссоре, так и физически. Не хотела бы об этом писать, но второй месяц меня терзают какие-то странные боли. Лекари говорят, что все в порядке, и на яд тоже не похоже. Может быть, ты что-то сможешь сделать? Я приеду в Карасан в конце месяца». Надеюсь, ты уже не злишься и тоже будешь там. Если что-то не так, извини». Ответ, пришедший с почтовым вороном королеве Дроу Алаур спустя неделю. «Я знаю, что это за боли. Хорошо, что ты сказала, но зря не сделала этого раньше. Не могу обещать, что сумею помочь, но встретиться нам нужно обязательно. Приезжай в Карасан как можно скорее. Я буду ждать тебя там. Твоя Ивон».